Глава 18 Как же здорово я вчера подрал этих жалких неудачников из соседнего клана Ох и быстро же они драпали, сверкая пятками, слабые трусы Теперь их клан обречен «Сейчас долечусь и сбегаю к травяным зарослям. Надо подкрепиться жужиками и набраться сил. Перед набегом в ту потайную темную норку. Там наверняка спрятались детеныши и самка одного из вчерашних слабаков». Вспоминал вчерашний набег и зализывал раны жирный разбойник. «А как удачно я вцепился в глотку их вожаку, красавец! Я вполне могу претендовать на место нового вожака нашего клана». Важно крутился бандюга, сидя на валуне. «Да, сейчас закончу со вчерашней норкой, сожру детенышей, овладею самкой и вызову нашего слепого старого вожака на бой». Внезапно в голове просвистел ветер. Тать, подчиняясь инстинкту, отпрыгнул в сторону и, представляя, что на него напал огромный лысый летун, также инстинктивно быстро побежал. «Вот это шашлык! Вот это я снайпер! Первый выстрел в голову? Ай, молодца!» Радовался довольный улыбкой Санек, подходя к дрыгающему лапами крысюку. «Здоровый какой! Ну, прям экземпляр! Неужели сегодня он пожарит вкусного жирного мяса? Как же долго он об этом мечтал! Какая точность! Какой баланс! Осилище жуть!» Восхищался Сашка своим инструментом, наглаживая цевьё. «А вот со стрелами надо быть экономней, если и найдёшь, то уже не достанешь». Приподняв добычу за задние лапы, Сашка посмотрел на сквозную ранку в голове белка-крыса. Обычно пулевое ранение – это маленькое входное отверстие, и в зависимости от величины и скорости снаряда – большое выходное. Пуля, пробуриваясь сквозь ткани, кинетикой тянет их за собой, поэтому и дырка такая. А стреле так то и вообще тяжело пробурить довольно плотную ткань, и тем более сделать выходное отверстие. Однако выпущенный Сашкой болт прошел на вылет как лазер. От такого толстого болта небольшая голова этого животного должна была либо лопнуть, либо отвалиться, а здесь все целое, лишь ровненькая дырочка «Проникающее свойство этого минерала просто запредельное», – восхищался Сашка. Подобрав добычу, он привязал ее к щиту и, поглядывая по сторонам, продолжил путь в сторону ручья. Разделавшись тушкой, он помыл руки и кортик от крови и принялся осматривать свою больную руку. Раны уже наполовину затянулись, но все еще болели от касаний. Сашка покрутил кортик правой рукой и сильно пожал рукоять. «Так, а без перчатки уже и не больно почти». «Ну что ж, тогда сегодня готовимся, а завтра в путь. По пути день-два должно зажить», — решил довольный путешественник. «Тем более вместе с таким другом в руке теперь точно не пропадем». Торжественно приподняв арбалет, радовался Сашка. Подвесив тушку на пояс, он напился, набрал воды и, как веселый молодой олень, огромными скачками двинулся к стоянке». Там его поджидает костер и долгожданные шашлычки. Наевшись жирного вкусного мяса, Сашка, ковыряясь в зубах, завалился на спину, дабы помечтать и подумать над дальнейшими действиями. Но постоянный недосып решил сделать все по-своему. Саня захрапел. Провалявшись полчаса, он встрепенулся и весьма энергично принялся за работу. «Завтра в путь! Валяешься! Ничего толком не доделав! Лентяй!» буркнул он, раздувая угли. Немного провозившись у своей плавильни, он выскочил наружу, держа в руках арбалет с болтами и три разные по толщине пластины. Установив пластины на пристрелочный валун в сотню шагов, Сашка произвел десяток выстрелов. Так как оптики у него не было, пришлось стрелять на глаз. Получившийся результат был довольно предсказуем и не особо удивил. Самая толстая бронепластина, получив два попадания, остановила болты. В среднюю болт прилетел по самому краю, отколов небольшой кусочек, а второй, сделав небольшую метку посредине, валялся рядом с разбитым кончиком. Тонкая же пластина была сломана напополам, но она и получила три попадания. Какое из них стало фатальным, было не совсем ясно. Остальные болты, аккуратно половину, торчали из побитого многочисленными выстрелами в луна. Сашка осмотрел немного побитые снаряды и, прикинув пару уравнений в голове, отошел на 50 шагов. Тонкую пластину Саня решил опробовать в получившемся после испытаний виде. Так как площадь у пластин была довольно великовата и не подходила под размер будущих ламелей на броню, значит, надо добивать сломанную пластину с 50 метров, И если получится, тогда бить куски побольше, с более близкого расстояния. Получившийся результат либо будет разлетаться в щепки, либо сможет держать болт. Если же куски тонкой пластины не смогут держать удар, придется делать защиту из толстых пластин. А это очень неудобно в плане сборки и очень объемно в габаритах. Постреляв на 50, а потом почти в упор, Сашка отметил, что основная убойная сила болта – была где-то на 70 шагах. Далее сказывалась лёгкость материала, а ближе снаряд ломал что толстую, что тонкую пластину. Ему было без разницы, что поломать. Но сквозных пробитий на пластинах Сашка так и не нашёл. Обследовав и усвоив проведённые эксперименты, Саня, повесив на входе табличку «Не влезать», закрылся в своей мастерской. Прекрасно понимая то, что за оставшийся день и небольшую часть ночи он ничего путного сделать не сможет, Сашка решил отлить небольшую часть пластин и продумать способ их фиксации между собой. А для этого дела просто необходим основной, так сказать, скелет, на роль которого очень даже подходила старая броня. Порезав никудышную одежку на ровные лоскуты, Сашка обматывал их вдоль и поперек своего туловища, вычисляя наиболее подходящий конструктив несущего каркаса. Наконец, придумав и спояв скелет, Сашка принялся за изготовление ламелей. Пластинки, по задумкам мастера, должны были быть не более сантиметров в толщину, конической формы и по мере перехода от груди к паховой области уменьшаться в размерах. Эта особенность не должна будет сковывать движение в поясе. Сама же броня будет цельная по плечам, с отверстием под голову и две стороны, нагрудная и спинная, длиной почти до колен. Только на этот раз вместо шнурков по бокам на шее будут надежные прочные ремешки для плотной фиксации бронированного платья на теле. Долго провозившись с оперением на плечи и шею, Сашка полулежа паял, составлял, проверял подвижность. Вся картина переливалась узорами, заменяющими друг друга с каждым прикосновением волшебной руки мастера. Материал становился податливым, мягким и тёплым. Сашке казалось, что ему стоит только подумать, и камень тут же перетекает в нужную ему конструкцию и форму. Наконец, очнувшись от боли в левой руке, Сашка уставился на ожог и понял, что в беспамятстве натворил какой-то бредятины, да ещё и руку паяльником припалил. «Ёкарный бабай!» «Что ж ты натворил, придурок долбанный?» Видимо, мозг уже давно не хотел работать от усталости, а руки еще что-то сами по себе ковыряли. Раскидав всю утварь по углам, Сашка отрубился. Всю ночь он отбивался от злобных красных раков, пытавшихся украсть его фляжку с водой. Еле-еле распинав этих кровожадных монстров, Саня открыл глаза. За стенами было светло и тихо, только редкое шлепание воды – «Нарушала безмятежный покой». Сашка потянулся и зевнул. «Я же сегодня собрался в путь-дорогу», — вспомнил он. «А подниматься так не хотелось, ничего не хотелось. Чувствовалась слабость и апатия ко всему. Единственное, что заставляло его подняться, это поход по нужде и небольшое чувство голода. «Надо заканчивать эти ночные посиделки. Ничего хорошего они не принесут», — подумал Сашка, — поднимаясь и выползая наружу. Выбравшись на воздух, он протер глаза и, услышав очередной шлепок воды, посмотрел на море. Спокойное, как всегда, море воды и безмятежный горизонт впереди. Только на волнах лабиринта что-то не так, как всегда. Сашка пригляделся. На камнях улегся довольно большой, бесформенный объект, смотрящий на воду в лабиринте и что-то медленно пережевывая. «Это что за кракозябра такая?» – возмущенно, но тихо произнес Санек. И тут эта тварь, открыв пасть и выплюнув язык в воду, засосала довольно крупного краба из его фермы. «Ах ты, японская педальная лошадь!» – закричал обворованный фермер, весь трясущийся от нахлынувшей адреналиновой волны. Сашка схватил булыжник побольше и залепил его твари в башку. Тварь моргнула своими маленькими глазками и повернула бесформенную голову в сторону обидчика. Обидчик уже резво полз в конуру за копьем и плеткой, забыв про полный мочевой пузырь. Осторожно выставив копье перед собой, Саня выбрался наружу, выглядывая эту тварь. Но тварь оказалась умней. Она просто прыгала, шустро передвигая толстыми лапами по камням, удаляясь прочь от злобного фермера и нежелательных дырок в туше. «Ах ты жабина долбаная, я тебя свенцем устрою, тварь, в следующий раз!» «Вот повадилась собака переодетая, это ж надо, с подноса живность уводят, гады!» Сердито матерился Сашка, потрясая оружием. Но внутри на душе было радостно, что эта нелепая стычка обошлась без лишних жертв.